Глава 66. Охотник за привидениями. Удар ветра заставил парадную дверь распахнуться во всю ширь, и дождь ворвался в дом, когда Эва отправилась на хриплое дребежание звонка. Высокая мужская фигура виднелась на крыльце, держа в одной руке трость. Рядом с мужчиной слева стоял очень большой чемодан. Молнии, сверкнувшие за спиной визитёра, на мгновение превратила человека в чёрный силуэт. Удар грома раздался почти сразу, и Эва чуть не отшатнулась назад от оглушительного звука. Она всё ещё пребывала в эмоциональном ступоре после известия о смерти сына, хотя внешне, просто ради спокойствия дочерей, выглядела спокойной и собранной. Она ждала, пока мужчина заговорит. "Миссис Калик", спросил тот, хотя прекрасно знал, кто она такая. "Гордон Пайк, мы встречались вчера". Его удивило отсутствие выражения на лице Эвы, но тем не менее он тепло улыбнулся. "Мистер Пайк", сказала она наконец. Холодная волна окатила её тело. Дождь перелетел порог дома и обрызгал его водой. "Да", ещё раз подтвердил он. "Вы и ваш муж согласились, чтобы я приехал сегодня вечером провести исследование". "Исследование? Простите, я, можно мне войти? Боюсь, буря всё усиливается". Эва отступила в сторону, и Пайк, прихватив свой чемодан, вошел в дом. Эва слишком растерялась, а чувства ее притупились, чтобы возражать. «Вы помните, миссис Калик?» Пайк снял свою маленькую шляпу и хлопнул ею по бедру, стряхивая воду. Коричневый кожаный чемодан он поставил на выложенный каменной плиткой пол. Эва с силой захлопнула дверь, преодолевая сопротивление ветра, стремившегося вновь распахнуть ее». Хотя снаружи слышался шум бури, а в высокое окно на лестничной площадке колотились струи дождя, в большом холле сохранялась относительная тишина. Да, конечно, рассеянно ответила Ева на вопрос Пайка, но я не ждала вас. Она умолкла на полуслове. Ох, но мы же договорились, ваш муж заинтересовался моими возможностями, желая решить вашу проблему. Проблему? Я о предполагаемых привидений? Я здесь для того, чтобы разобраться. Могу вас заверить, никаких призраков нет. Пайк держался той же линии, что и в разговоре с Гейбом, изображая прагматичного скептика. Более того, добавил он: "Я докажу вам это". Его совершенно естественная улыбка обезоруживала. Он показал на мокрый чемодан. "Вы позволите мне распаковать оборудование, обещаю, никому не буду мешать". Он одарил Эву лучистым взглядом добрых глаз. А улыбка над маленькой чуть седоватой бородкой была тёплой и обаятельной, и как будто понимающей. Правда, Эва уловила лёгкий алкогольный запах. Нам только нужно решить, какие из комнат не понадобятся вам и вашей семье. Там я размещу свою технику. У меня несколько камер и звукозаписывающие аппаратуры, видите ли, И инструменты для фиксации движения и замера изменения давления. Не удивляйтесь, если потом обнаружите тальк на полу или мебели. Это для того, чтобы заметить возможные отпечатки рук или ног. Тальк потом легко убрать пылесосом. Мне очень жаль, но я вот чуть было не сказала, это не слишком удобно, но это слово вряд ли подходило при данных обстоятельствах. Мы, мы сегодня получили плохие новости, закончила она с запинкой. Ох, моя дорогая миссис Калик, мне очень жаль. Его сочувствие выглядело безупречно искренним. Могу я вам чем-нибудь помочь? Ева удручённо качнула головой. Нет, спасибо. Это мой маленький мальчик. Я вчера говорила вам, что он пропал уже давно, а сегодня мы узнали, узнали, что он мёртв. Боже мой, это ужасно. Большая рука Пайка взлетела в воздух и в мгновение коснулась плеча Евы. Легко Почти неощутимо. Может, хотите рассказать мне о своём сыне? Пайк не понимал, почему глаза Евы не опухли от слёз. Она на удивление спокойно восприняла свою утрату, но потом, судя по тону её голоса, Пайк решил, что она просто где-то далеко отсюда. Ничего необычного. Потрясение в результате внезапной трагедии или тяжёлой утраты может притупить чувства человека, составить его онеметь. так что он будет выглядеть отстранённым и холодным, а не горяущим. "Вы очень добры", серьёзно сказала Ева. "Спасибо. Я провела весь вечер, разговаривая о Кеме с дочерми. Кем это его имя. А теперь нам нужно время, чтобы справиться с горем". "Как ваши дочери восприняли трагическое известие?" Пайк просто лучился озабоченностью. "Лорен ужасно расстроена. Это наша старшая девочка. Как раз ей вы вчера помогли". Он кивнул. «А Келли?» — продолжила Эва. «Ну, она немножко поплакала, но ей слишком мало лет, чтобы понять по-настоящему». Голос Эвы снова затих. «А сколько лет, Лорен? Вроде бы двенадцать, так вы говорили?» «Да, ровно двенадцать. Они с Келли сейчас в своей спальне, пытаются осмыслить. Думаю, Лорен ради меня старалась держаться храбро. «А вашего супруга нет дома?» Пайк уже понял. Мистера Каллига дома нет, но от вопросов уже не стало бы. Гейб всё ещё в Лондоне. Он должен был опознать тело. Надеюсь, он в порядке. Великолепно, подумал Пайк. Знаете, вчера он проявил большое желание, чтобы я провёл исследование беспорядков в этом доме, и хотя вам всем сейчас очень тяжело, я уверен, он бы захотел, чтобы я взялся за дело, если я сумею А я в том ничуть не сомневаюсь, доказать, что никаких привидений в Крикли-холле нет, то у вас будет одной причины для тревоги меньше. Эва подумала, что надо рассказать Пайку о прошлом вечере, когда она чуть не утонула в ванне, о том, как сильные руки толкали её вниз под воду, почти заледеневшую, но у неё не было сил объяснять необъяснимое. Говорить об этом с Пайком ей казалось бессмысленной затеей. Она сама видела в этом доме слишком много такого, что никак не поддавалось рациональному объяснению, но слишком устала, слишком выдохлась, чтобы пытаться убедить его. Он всё продолжал что-то говорить, но я его не слышала ни слова. Она даже не могла счесть его бесчувственным, таким искренним он казался. Обещаю, вы не заметите, что я здесь. Я начну с верхней части дома, с чердака, где вы слышали шаги, а потом мне было бы интересно заглянуть в подвал, где может таиться главная причина посторонних звуков, которые вам мешают. Колодец, подземная река, какие-то повреждения фундамента и так далее. У вас, кстати, нет качественных архитектурных планов Криклихолла? Нет? Они могли бы здорово помочь, но это неважно. Воля Евы размякла от горя. Она смотрела вниз, словно обдумывая просьбу пайка, но на самом деле она размышляла об умершем сыне. Её мысли прервал детский голос, донёсшийся с лестницы. Чего нужно этому дяде, мамуля? Келли надув пухлые щёчки стояла рядом с Лоран на площадке лестницы между этажами. На Келли была её розовая пижама, а старшая сестра надела ночную рубашку до лодыжек. Это мистер Пайк, терпеливым тоном произнесла Ева. Она-то надеялась, к этому времени Келли уже заснёт. Он пришёл разобраться в тех странных звуках, которые все мы слышали, хочет найти их причину. "Это хорошо", заявил Келли. "Я терпеть не могу шум, если вокруг никого нет. Но огоньки мне нравятся". Пайк не знал, о каких огоньках упомянула маленькая девочка, но его это и не интересовало. Всё внимание сосредоточилось на старшей, на Лорен. Его улыбка отразила разом и восхищение, и симпатию. Добрые глаза помогали ему проделывать такой фокус. Привет, мистер Пайк, Лорен выдавила из себя улыбку. Её лицо покрывали пятна высохших слёз, веки покраснели, плечи девочки слегка горбились, ещё один знак горя. Она выглядела очень ранимой. Эва негромко сказала, обращаясь к младшей дочери: "Келли, тебе давно пора спать". "Я слишком расстроена, чтобы уснуть, мамуля. А что этот дядя собирается прогнать шум и стук?" Она потёрла глаза кулачком. Эва обернулась к Пайку. "Я не уверена". "Однако он перебил её. "Миссис Калик, ваш муж высказался вполне определённо. Да, но не сегодня, не этой ночью". Боюсь, завтра мне придётся уехать на несколько дней в Алгалон. Так что этот вечер всё, чем я располагаю. Я даже не останусь здесь на всю ночь. Я только должен установить оборудование: камера тут, магнитофон там, капроновый шнур ещё где-то поперёк двери. Всё, что мне нужно, пара часов или около того. Вы можете просто ложиться спать, не думая обо мне. Я уйду тихонько и вернусь рано утром, если вы не хотите, чтобы я тут оставался. Да, если бы они легли спать, всё было бы куда легче. На самом-то деле, он именно это и замышлял. Ничего особенного, продолжил он, не дав Эве возможности заговорить. Я устроюсь в кресле в какой-нибудь из комнат, может, прямо в этом холле или в мансарде, чтобы присматривать за аппаратурой и проверять её время от времени. Просто не смогу чувствовать себя спокойно, если не сделаю для вас и вашей семьи хоть что-то в столь тяжёлый момент. Его сострадающая улыбка стала чуть шире, но, конечно, не до такой степени, чтобы показаться усмешкой. Кроме того, мне пришлось проделать долгий путь до да в столь ужасную погоду, какой я никогда в жизни не видел. Это не было правдой, потому что ему и Магди пришлось пробиваться сквозь точно такую же бурю много лет назад. Будет очень неприятно, если усилия пропадут даром. Эва чувствовала, что её воля ослабевает. Она почти не владеет собой. Пайк был убедителен. Он обладал открытыми, искренними манерами, но вовсе не его просьбы заставили Эву отступить. Просто ей сейчас было всё равно. Она видела, что Лора очарована Гордоном Пайком, несмотря на глубокую печаль по Кэму. Может быть, девочка увидела в нём дедушку, которого у неё никогда не было. И может быть, если Лоран поможет этому охотнику за привидениями в установке инструментов для наблюдения и исследования и послушает его объяснения, ей это поможет на какое-то время отвлечься от тяжёлых мыслей. Впервые в жизни Эва отказалась от того, чтобы выполнить родительский долг и взять на себя всю ответственность. Она переложила решение на старшую дочь. Как ты думаешь, Лоран? Надо ли нам позволить мистеру Пайку заняться делом и разогнать летучих мышей под крышей или выгнать крысу из-под ножа шкафа? Она предпочла не упоминать о призраках. Ты же помнишь вчерашний разговор. Лорен взяла Келли за руку и спустилась с лестницы. Милый и высокий мистер Пайк ободряюще улыбнулся ей, и девочка почувствовала, как ему хочется, чтобы она ответила согласием. Папа ведь хотел, чтобы мистер Пайк сделал это, правда? обратилась она к матери, но обстоятельства-то изменились, напомнила Ева, стараясь, чтобы в её голосе не слышалась горечь. Лицо Лорен на мгновение затуманилось, мысли умчались куда-то. Она всё ещё была слишком потрясена смертью брата, хотя и ожидала худшего уже много месяцев. "Ты говорила, мы с Келли должны постараться жить как прежде, как до того, как ушёл Кем" В тоне Лорен прозвучало нечто вроде гнева, но он не был направлен на мать. Эва сдалась. Она посмотрела в добрые глаза психоисследователя и решительно сказала: "Хорошо, мистер Пайк, устанавливайте ваши приборы там, где сочтёте нужным. Лорен покажет вам тот стеной шкаф на галерее, напугавший всех шумом и скребанием, а я пока уложу Келли". Затем Лорен проводит вас в спальню. Прошу прощения, теперь это просто пустая мансарда, как вы её назвали. Мне бы хотелось изучить также подвал и колодец. Да, конечно, я провожу вас туда сама, когда вы закончите дела наверху. Вдруг вы придумаете что-нибудь для двери подвала? Мы ведь говорили вам, она ни в какую не желает оставаться запертой. Разумеется, я воспользуюсь пружинным механизмом и смогу измерить силу, с какой распахивается дверь. «Может быть, тут причина в сильных сквозняках. А вы не станете входить в комнаты, которые я запечатаю?» «Нет, только нам надо знать, в какие именно. Я еще хочу поставить тут несколько камер и магнитофонов для фиксации движения, но после того, как вы все ляжете спать». «Я бы предпочла, чтобы вы не оставались у нас на ночь». «Отлично, я уеду попозже, а вернусь завтра рано утром. Если вы будете держаться подальше от моих маленьких, э-э-э, ловушек...» Всё будет прекрасно мне неприятно выставлять вас вон в такую ночь ну может быть буря уже утихнет к тому времени когда я тут всё закончу пайку теперь не требовалось дожидаться пока заснёт глава семьи того ведь не было дома уверен всё будет в полном порядке он поднял чемодан и снова посмотрел на лоран и так юная леди ведите меня я весь в вашем распоряжении как это верно подумал он Как это верно, чёрт побери. Лоран изобразила слабую, но вежливую улыбку, а Келли нахмурилась, рассматривая чужого дядю, когда сестра отпустила её руку.